Неверов почувствовал гнев и горечь. Слишком хорошо знакома была ему эта картина насилия над слабым». Подонки спокойно благоденствовали в любом обществе, нося на себе защитную маску благопристойности. Однако, как только условия позволяли им избежать преследования закона, от этой маски не оставалось и следа. Было в этом случае одно обстоятельство, которое заставило его призадуматься. С момента последнего катастрофического броска прошло не больше десяти минут. И значит, то, что случилось в этой каюте, должно было произойти до броска. Выходит, те, кто учинил насилие над этой женщиной, знали о том, что должно случиться с кораблем в ближайшие полчаса. В противном случае у них бы не осталось ни малейшего шанса избежать ответственности за свое преступление. В небольшом замкнутом пространстве корабля местная полиция действовала весьма эффективно. Теперь Неверов почти не сомневался, что катастрофа с Севастополем произошла не без участия тех, кто побывал в этой каюте, хотя и не понимал, какую выгоду собирались получить люди, спланировавшие и осуществившие диверсию на корабле. Ведь они оказались в равном со всеми остальными пассажирами положении. Набросив на женщину простыню и перерезав веревки, стягивающие ее руки, Неверов смочил полотенце и попытался привести ее в сознание, но почти сразу заметил, что сердце женщины перестало биться. Он попытался вызвать медицинскую службу корабля, однако на вызов никто не ответил. Больше он ничем не мог помочь. При остановке сердца лишь немедленная реанимация могла спасти жизнь человеку. Даже если он сумеет в течение нескольких минут добраться до медицинского отсека и вытряхнуть оттуда медиков, этой женщине уже никто не поможет. Неверов совсем было, собрался уходить, как вдруг заметил, что в сведенной судорогой руке, выглядывавшей из-под простыни, что-то блеснуло. Разжав пальцы, он освободил небольшое золотое украшение. Толстая цепочка и довольно грубо выполненный крест с двойной перекладиной. Где-то он видел такое совсем недавно. Ему не пришлось слишком долго напрягать память. У каждого из трех боевиков Ковентри... Был такой крест. Сомнений больше не осталось. Здесь побывал кто-то из его команды, если не все вместе. Значит, именно для них катастрофа не была неожиданной. Неверов крался вдоль коридора по направлению к 240-й каюте, ступая мягко и упруго, не производя ни малейшего шума и в то же время не теряя ни одной лишней секунды. «Кто они такие, эти люди?» Кому принадлежит вся их бандитская группировка? Неужели пираты, грабившие пассажирские корабли в районе Бета Центавра и полностью разгромленные спецбригадой два года назад, вновь дали о себе знать в этом районе космоса? Нет. Для пиратов прикрытие было слишком тщательно и хорошо разработано. Узнать текущие пароли Ковентри мог только у кого-то из высших столичных чиновников. Наконец Неверов оказался около дверей каюты с номером 240. Теперь все зависело от того, услышал ли Ковентри щелчок разблокированного замка и понял ли, что означает этот звук. Чтобы избежать выстрела, Неверов укрылся за косяком. Обычную гольчатую револьверную пулю переборка выдержит. Но если Ковентри решит использовать станнер, да к тому же разгадает его нехитрый прием и направит прицел в сторону от двери... Впрочем, гадать теперь поздно. Неверу оставалось только открыть дверь, что он и сделал. инстинктивно сжавшись и ежесекундно ожидая выстрела. Дверь бесшумно ушла в сторону, и ничего не произошло. В каюте никого не было. Неверов вошел, прикрыл за собой дверь и внимательно осмотрелся. Каюта на первый взгляд выглядела вполне обычно. Не было следов поспешных сборов или каких-нибудь предметов, на которые стоило обратить особое внимание. Вот разве что порядок. Он был слишком идеальный. В любом помещении, где какое-то время находился человек, даже после уборки, остаются следы его пребывания. Щетка на полке, галстук, забытый на спинке стула, электронный блокнот на столе. Здесь не было ничего. Подойдя к дивану и исследовав его покрытие, Неверов понял, что им недавно пользовались. Дипласт какое-то время сохраняет форму тела сидевшего на нем человека – и теперь его поверхность не была идеально ровной. Значит, не более получаса тому назад диваном пользовались. Это открытие делало обстановку комнаты еще более странной. За такое короткое время здесь вряд ли успели произвести тщательную уборку, да и кто станет этим заниматься сейчас, когда корабль ушел в неуправляемый оверсайд. Каюта выглядела так, словно ею вообще не пользовались. Но ведь сидел же кто-то на диване. Оставалось обследовать туалетную комнату. Там-то уж наверняка остались какие-то следы. И он не ошибся. Следы были. Подозрительно желтоватая лужа на полу с резким и совершенно незнакомым запахом, слабо напоминавшим нефтяные отходы. Лоскут какого-то материала с носовой платок величиной. Неровные края. То ли пластик, то ли кожа какого-то животного. Сморщенная поверхность, редкие короткие волоски рыжеватого цвета. Неверов так и не успел как следует рассмотреть свою находку. Стук в дверь. Отвлек его внимание от исследования странного предмета. Два коротких удара, пауза и еще три удара. Стук? Но почему стук? Почему не зуммер сигнального входного устройства? Возможно, условный сигнал? Или? Он бросился к терминалу, мгновенно разблокировал замок. Дверь бесшумно ушла в сторону. Ежесекундно ожидая выстрела, Неверов упал на пол и перекатился в сторону, стараясь оказаться как можно ближе к проему под прикрытием корабельной переборки.